Отойдя на три километра западнее наших бывших позиций, командир вдруг остановился и задумался. Поделился своими мыслями со мной и сержантом из пехоты. «Есть ли смысл забирать так глубоко в немецкий тыл? Чего нам там делать-то? Воевать как полноценное боевое соединение мы все равно не сможем. Мало нас, всего семнадцать человек, да и командир, артиллерист, как и я сам вообще-то». Думать долго не пришлось. Иванцов скомандовал поворот, и пошли мы туда, где труднее, на север. «Тихо как!» констатировал Старлей, когда мы сделали привал, уткнувшись в болото. «Да уж, какая-то мертвая тишина», — кивнул я. «Даже птицы не кричат, как на кладбище. Жутко как-то на самом деле. Место гиблое, болото. По своей воле сюда не пойдешь и в мирное время, а уж сейчас. Но мы тут, обстановка того требует. Залезешь и не в такие дебри». «Надо искать тропу», — судя по следам, а они были. «Здесь все же кто-то ходил, значит, пройти можно». Срубили каждый себе по слеге и начали, как котята, тыкаться во все стороны, пока, наконец, сам командир не отыскал следы. Судя по отпечаткам на голой земле редких кочек, немецкие сапоги вместе со всем содержимым проходили именно тут. Пошли, также тщательно прощупывая почву. Местность была не голой, и то хорошо, хоть со стороны никто не увидит. Лес довольно густой, а главное, конечно, болотистый. Движение по лесу никогда не бывает легким, даже когда ты просто за грибами идешь, а уж тут... Сделаешь шаг, слушаешь и нифига не слышишь, так как вокруг тебя люди также идут и шумят. Беззвучно ходить по лесу, я думаю, это из области фантастики. Нет, конечно, если никуда не торопишься и идешь в одиночку, это вполне возможно, но очень трудно. Даже когда идешь по мху, ступая очень аккуратно, все одно какая-нибудь веточка дотреснет. Да, Разносится шум далеко, правда иногда трудно определить сторону, где находится источник шума. Кажется, буквально со всех сторон – а это в пяти метрах от тебя твой товарищ на сучок наступил. Когда впереди показался просвет, был уже вечер. Мы даже обрадовались, думали, тут и переночуем. Но, выходя из крайних кустов, чуть не влепли. Тут были немцы, немного, но и этого бы хватило, чтобы нас серьезно потрепать. Отряд человек двенадцать, может, чуть больше, сам не считал, расположился здесь же на привал. Откуда они тут и что делают, стало понятно, когда послушал разговоры. Их командир Фельдфебель. Завел их сюда тем же путем, каким шли и мы, похоже. Но вот впереди было сплошное болото, и деваться Фрицам было некуда. Они тут, наверное, весь день сидят, ибо и палатка стояла, костры горят. Ну, чего там, Некрасов, нетерпеливо спросил меня Старлей, когда я вернулся после подслушивания. Он же меня туда и посылал. Фрицев видели только мы двое, да Никоненко. Они здесь случайно, задерживаться не хотят, предположил я, но и ночью никуда не пойдут. «Застряли, связи у них нет, жратва кончается». Двое рядовых ругались за палаткой, пока командир в стороне был. Говорили, что идиот Блюм и Фельдфебель завел солдат в эту глушь. Надо было идти со вторым взводом, который двигался параллельно. Но Блюм свернул не туда, и вот они тут сидят теперь. «Еще что-нибудь?» «Фельдфебель у них и правда, малохольный какой-то. Все бегает, суетится, хотя и не молодой уже. Думаешь, могут и ночью выдвинуться?» «А вот это вряд ли, он боится». «Чего?» «Болото. Они потеряли тут пятерых, причем не в бою. Пять солдат утонули в болоте, пока они сюда выбрались. Вот и боится он». «Как думаешь, сможем мы их одолеть?» «О, блин, Иванцов себя диверсантом возомнил». «Сложно», — задумчиво ответил я. «Там два пулемета, миномет, хотя он и бесполезен здесь, но силы там приличные. Причем они там не просто спят. А что они делают? Не в карауле же стоят». Даже удивился Старлей. «А вот я был настроен не так оптимистично». «Врагов у них тут нет, ведь так?» — Старлей кивнул. «Но пулеметы они установили очень грамотно. Один вперед смотрит, один назад. То есть на нас. Даже если снесем первым же залпом первого, второй из глубины сможет нас здорово причесать. Укрытия то нет?» Я говорил всерьез. «Из леса, то есть укрываясь за столами деревьев, стрелять мы не сможем. Банально не видно противника. Мы именно так и выперлись почти к ним в лагерь только из-за того, что кусты тут густые и не видно ничего вокруг». — Следовательно, чтобы напасть на них, мы должны будем выйти на поляну. А это уже метров пятьдесят до противника всего. — Может, у нас тут все отличные стрелки, но я как-то не считаю себя таким. На таком расстоянии целиться нужно очень быстро. Во мне сейчас артиллерист говорит, а это тот же снайпер. Мне нужно время, чтобы все просчитать, прицелиться и попасть куда нужно. — А тут придется чуть ли не в упор бить, а это чревато. Так и сказал командиру. Тот задумался, но, похоже, поведет нас на врага. «Все же Иванцов не был ни авантюристом, ни дураком. Мы тихо отползли назад и ушли. Решили вернуться немного назад, а потом заберем еще больше на север. Может, там повезет больше». Дорога. один раз Иванцов все же упрекнул меня, но не за трусость, а за излишнюю, на его взгляд, расчетливость. «Товарищ старший лейтенант, — немного виновато отвечал я, — я не трусил, реально на вещи смотрю. Там пехотное отделение, даже больше. Вояки, фрицы неплохие, иначе сюда бы не дошли». «Лечь там, конечно, мы бы могли, а толку? В лучшем случае уничтожили бы противника, но остались бы у нас несколько бойцов, плюс появились бы раненые. Но, думаю, скорее мы смогли бы лишь уполовинить отряд немцев, а оставшиеся нас положили бы там. А главное, на шум ведь их друзья могут подтянуться, тогда точно трындец. Думаю, оставшись живыми, мы больше пользы стране принесем, как мне кажется. Ладно уж, сам не дурак, понимаю. Только об этом никто не должен знать, понял меня?» «Серьезно, с прищуром во взгляде», — произнес командир. «А то», — кивнул я. «И Никоненко скажи, хотя я сам скажу». Тут же поправил сам себя Старлей. Вновь устало, бредем по болоту, стараясь слушать вокруг. Но выходит хреново. Под ногами постоянно что-то хрустит, плюхает. Замерзли уже так, что ног не чуем. На одном из небольших островков Старлей командует привал. Все просто повалились там, где стояли. «Тяжело уже даже мне», — Но надо что-то думать с костром, иначе тупо замерзнем тут. Нехотя встаю и начинаю ломать сухие ветки. Благо, что на болоте много деревьев мертвых. Собрав целую охапку, а она вышла большой, вернулся к месту привала и обнаружил раздувающего огонь Вадика Никоненко. Молоток, дружище, держи. Я свалил кучу веток рядом и тоже сел. Вижу, ты ломаешь. Решил пока развести, пожимает плечами Вадим. Я и говорю, молодец. Люблю, когда понимают с полуслова. Когда костер был уже большим и жарким, скинул ватник и повесил его на кол, срубленный тут же. Все нехотя начали подыматься и подтягиваться ближе к костру. Усталость была просто запредельной. Из боя, почти не отдышавшись, сразу в такое турне по болотам, это непросто. Бойцам становилось жарко. Все стали раздеваться, чтобы просушить одежку. Жертва фрицевская у нас еще была. Стали греть на костре. Горячего хотелось. Изнутри-то тоже нужно греться. Командир разрешил выпить немного трофейного шнапса. «Знаю, наверняка ведь припрятали. Но увижу пьяными, мало не покажется». Погрозил, но лениво старлей. От первого костра развели еще один, а затем мы еще, чтобы в лагере теплее стало. Мышь на открытом воздухе, хоть и в лесу. Это вон мы зимой на постой в деревне, когда в палатках жили, обкладывали их снегом. Было теплее. Сейчас так не сделаешь. Сырость добавляла холода. А что поделать? Вот и сидели так, чтобы почти со всех сторон грело. В общем, к утру полностью просохли. Хорошо, дождя или снега не было, а вот спать было некогда. Буквально по часу, может, по два вздремнули, и то хорошо. Дело было в том, что, если те заблудившиеся фрицы пойдут по утру искать путь, могут выйти аккуратно нас. Тем более, что если приглядеться, то за нами целая тропа осталась. Земля не везде была усеяна прошлогодней листвой, была и грязь, а значит, следы. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» — спросил я перед выходом. — Уже затушили костры и собирались выходить. — Говори, — кивнул в ответ Иванцов. — Я ночью вроде тропу видел, правда она на запад шла, поэтому и не обратил на нее внимания. — А сейчас что? — Может, по ней пройти немного. Вдруг фрицы по нашим следам пойдут. — Я тебя не понимаю, — чуть рассердился старлей. — Сюда дойдут? Вряд ли решат возвращаться, даже если поймут, что мы обратно пошли. Скорее вперед пойдут. Тем более, если тут последить так, чтобы у них в головах картинка сложилась. Предлагаешь кого-то вперед пустить, а остальным по той тропе? Ну да, пожал плечами я. Кто пойдет? Да я могу. Спокойно так бросил Вадик. Вот мы вдвоем и сходим, разрешите? Так, а где встретимся? Ты же не знаешь, куда ведет тропа. Ну, я думал, петлю сделать, да по воде на запад забрать. Где-нибудь с вами и пересечемся. Надо точно решить, ориентироваться здесь вообще никак. — мучился думай командир. — Да заберем влево и встретимся, — подытожил Никоненко. — Хорошо. Надеюсь, не потеряем друг друга, — кивнул Иванцов. — Если что, ищите деревню заболотная, Там наши были. Хотя... Мы разошлись. Точнее, отряд пошел назад искать тропу, а мы с Вадимом принялись следить. Оставлять следы, конечно, для фрицев. Ходили задом наперед, имитируя отход всей группы, да попросту затаптывая все вокруг. — Ну чего, как думаешь, ушли? — — спросил Вадим у меня спустя четверть часа. — Надеюсь, по крайней мере. Пока тихо, — пожал я плечами. — Пошли давай и мы. Взяв руки по длинной слеге, начали осторожно прощупывать местность. Воды было много, но и кочки присутствовали в большом количестве. Прыгать, будучи сухими и немного отдохнувшими, было уже веселее. Вдвоем, не оборачиваясь, как вчера, на бойцов отряда, мы как-то быстро преодолели приличное расстояние и решили, что пора уже поворачивать. Тем более, пройдя немного по воде, мы окончательно, я думаю, запутали следы. Забирали больше, чем нужно, в надежде найти тропу, по которой должна была идти группа, и нагнать их. Вот кто бы сказал мне, что я ошибся в предположении, я б не поверил. Нет, тропу-то мы нашли, и даже ту, что нужна. Просто вместо наших бойцов и командира мы наткнулись на немцев. Эти гоблины и не пошли к нашему ночному лагерю, а направились аккурат за группой. Вадик первым обнаружил немцев. Мы, блин, даже и на землю не смотрели, перли, как у себя дома. Два солдата в серой форме медленно плелись вперед по тропе, а мы оказались всего в тридцати метрах позади. Что делать? Конечно, сразу приникли к земле и частично укрылись за тонкими деревьями. Немцы издавали много шума, поэтому, думаю, они нас и не услышали. «Чего делать-то будем, сержант?» — спросил Никоненко, видя, что я молчу. «Хрен его знает, братуха. В бой вступим, хана. Не вступим?» Они парней нагонят, и хана им. Раз уж взялись за отвлечение, так давай отвлекать. Нам легче будет, если назад побежим. Мы-то там уже были, пройдем, — согласился Вадим. Иди первым. Подбери наши шесты и жди меня. Вадим не стал спорить и тихо пошел назад. Фрицы, кстати, уже скрылись за редкими деревьями. Как привлечь их внимание, так чтобы они гарантированно бросились за нами. В руках у меня карабин. Более одного выстрела делать нельзя, не успею убежать. Так что да хотя бы один. Я продвинулся по тропе еще немного, шагов на сорок, когда вновь показались спины фельдграу. Теперь я видел аж четверых, поэтому даже не целился особо. В кого-нибудь уж точно попаду. И тут остановился. У меня же граната есть. Веревка, точнее, тонкий, грязно-белого цвета шнурок у меня и так всегда с собой. Мало ли чего подвязать нужно. Иногда штаны, иногда стереотрубу к дереву. Соорудить растяжку — дело одной минуты. Фрицы даже из поля зрения не ушли. Когда закончил, то уже встал во весь рост и крикнул «Хальт!». Фрицы остановились просто мгновенно. Но ни один не упал на землю. Просто остановились как по команде и стоят. Я стоял с винтовкой у плеча и ждал, когда они обернутся. Есть контакт. Но вражины не делают пока ни одной попытки пойти в мою сторону. Поэтому нажимаю в спуск. Выстрел бухнул громко, но быстро утонул в тишине болота. Я видел, как один из солдат противника упал на спину, но я пока не бежал, рано. Машинально передернув затвор, учебки приучили, я все же решился еще на один выстрел. Это меня мысль о растяжке грела. Итог был отличным. Убить не убил, но два солдата противника на земле, а остальные начинают движение, что и требовалось проделать. Карабин давно за плечами. Несусь, как слон. О, вон моя слега торчит из воды. А Вадик где? Сзади громко бухает мой гостинец, а я все же замечаю Никоненко. Ушел вперед по воде, метрах в двадцати идет. Тот обернулся и машет рукой, иду к нему. Стрельбы нет, какие-то звуки сзади, скорее всего, стоны раненых. Значит, кого-нибудь дозадел все же. — И чего, гранату кинул? — встречает меня Вадим. — Ага, — кивнул я в ответ, не вдаваясь в подробности. — Бежим отсюда. — Давай левее забирай, — шепчет мне боец, а я и сам так же думал. Плевать, что местности там мы не знаем. Зато уйдем из прямой видимости для врага». Делая крюк, думал сейчас только об одном. Как бы, услышав стрельбу и взрыв, Старли не повернул парней назад, к нам на выручку. «Вот будет беда». Минут через двадцать внезапно лес, с ним и болото кончились. Вот так резко вышли из очередных кустов, а перед нами поле. Небольшое такое, километра, наверное, в ширину не будет. Видел и больше. «Куда теперь?» Спрашивает Вадя, оглядываясь по сторонам. А вон, сейчас командир расскажет, кивая я. И действительно, на противоположном краю поля двигаются фигурки наших ребят. Машу рукой. Нет, не видят. Давай на перерез, в открытую. Поддерживаю Никоненко кивком, и мы бежим. Где-то на середине были, когда нас наконец заметили. Весь отряд сначала застыл, а затем упал на землю. Ага, испугались наконец. Свои? Тихо кричу я, озираясь. Вроде никого нет рядом. Чужих я имею в виду. Как вы тут оказались? — недоумевает Иванцов. — Вас догоняли, а там уже фрицы идут, — поясняю я. — Думали они прямо у вас на хвосте. Мы их видели и в болото ушли. Немцы мимо, а мы стороной и вот сюда выбрались. — Вот же, — усмехнулся я, — мы прям так же, один в один. — Куда теперь, товарищ командир? — Идем прямо на восток, да опять через лес. Судя по карте, он тут небольшой, а там еще вчера наши стояли. Посмотрим. И вновь лес. Чавкающая почва под сырыми насквозь сапогами. Черт, сколько же можно так? Я даже скучать по орудию начал. Там сейчас сухо и относительно тепло. Правда, если атака немцев была сильной, то наши могли и отступить. Тогда долго нам еще топать придется. Лес и правда оказался небольшим. Ладно, хоть болота тут не было. И шли более или менее спокойно. Но вот результат. Черт! В сердцах воскликнул Иванцов. Ведь тут танкисты Климова должны были стоять. «Неужели их всех уничтожили?» «Товарищ старший лейтенант», — оглядываясь, произнес я. «Если бы уничтожили, были бы сгоревшие танки. А тут...» Я провел рукой в воздухе, обводя округу. «Ты прав», — кивнул Иванцов. «Давай назад». Мы наблюдали из кустов остатки деревни, что находилось тут когда-то. По ней уже два раза прошли войска обеих армий. Сейчас в ней опять немцы. Видны были немногочисленные машины, меньше десятка, снующие туда-сюда солдаты, орудия... Большой артиллерии не было, противотанковые пушки и все. Старлей рассудил, что если грузовики как-то приехали, то здесь должна быть дорога. А я подумал еще. Конечно, дорога. Тут хоть и не город, но деревня большая, дорога должна быть. Да и танки наши здесь были. Вряд ли они по болотам или сам сюда перли. Вновь делаем большой крюк, уходя в сторону. Надоело уже, жуть как. А что делать? Нас мало, патронов почти нет. Да и сколько мы тут навоевать сможем? Наконец выходим к дороге. Тихо, даже странно. Командир приказывает двигаться кустами вдоль нее. Так и тащимся. От усталости бойцы уже не смотрят по сторонам. Дойти бы. Мимо только один раз, в самом начале, когда мы только вышли к дороге, проехал немецкий бронетранспортер. И все. Сколько мы так прошли? Может, два километра, может, и все пять? Не знаю. Пока на одной опушке слева от дороги не увидели солдат. Точнее, бойцов. Наших бойцов, красноармейцев. Как позже узнали, тут располагалась воинская часть отошедших из виденной нами недавно деревни танкистов. Смех, конечно, три танка без снарядов, но ребята держали себя гордо. Иванцов нашел их командира. Им оказался молоденький лейтенант, и командиры уединились для разговора. Мы с бойцами наконец упали возле одного из костров. Танкисты выручили, накормили чуток, дали возможность обсохнуть. А к вечеру меня, спящего, нашел Иванцов. Некрасов. Да, товарищ старший лейтенант. Скочил я от легкого пинка в бок. «Тут у приходька рация есть. Попробуем связаться с нашими и узнать, что нам делать дальше». «Хорошо». Кивнул я, не понимая, зачем командир меня-то разбудил. «Ты вот что», — чуть замялся старлей. «Сможешь до фрицев сползать, посмотреть, что у них и как? Без боя, только посмотреть». «Да схожу, чего уж там». Вновь киваю и опускаюсь на землю. Я уже уходил, когда прибежал посыльный от командиров. Те срочно к себе звали. «Ну», — нахмурился я. Чего еще-то? Идти не хотелось хоть тресни. Наверняка хрень какую-нибудь задумали. Уж не ударить ли захотели по деревне? Ага, три десятка бойцов и три танка чуть живых. Возле одного из танков была установлена палатка. В нее меня и провели. Оба командира смотрели на меня, не мигая. — Вань, — начал Иванцов, — рация есть. Более того, мы докричались до наших. — Так это же хорошо, — удивленно вскинул я бровь. «Да, наших мы нашли, но они требуют координаты фашистских позиций». «А нафига? У них там что, карты нет?» — удивился я. «Ты не понял, мы до батареи докричались. Они примерно в шести-семи километрах восточнее. Батарея готова к бою, требуют координаты». «Товарищ командир, а как я их дам?» «Не понимаю я. Я ж не знаю, где они точно, какое расстояние. Говорю же, шесть-семь километров». «Это я должен сам догадаться, шесть или семь. А может, там всего три». Положим снаряды на своих же. Как вообще это сделать? Так, боец, ты не понял. Артиллерии нужны координаты вражеских позиций. Приказываю обеспечить. Я вообще-то наводчик. Это вы меня с собой потащили. Ты мне тут еще поговори, наводчик он. Иванцов словно белины объелся. Мне виднее, куда тебя поставить. Хоть опять заряжающим воткну. Приказ ясен? Ясен, кивнул я устало. Как это сделать? Не представляю. А положишь снаряды не туда или по своим... «Пойдешь под трибунал. Все, выполнять!» «Вот это вообще как?» Пытаясь осознать, во что я вляпался, просто дурел. «Ну ничего, выкручусь. О сроках он ничего не сказал, а значит...» «Никоненко, дуй сюда!» — позвал я Вадима, найдя того в расположении. «Что, товарищ сержант?» «Вадик, нам тут такое приказали. Хоть стой, хоть падай. Нужно дать координаты противника нашей батареи. А я не знаю, где она, какое расстояние для прицела передавать. В общем, я ухожу сейчас». Твоя задача — прикрыть меня, делая вид, что я где-то ползаю, пытаюсь разведать позиции врага. Понял? Товарищ сержант, так может, я сбегаю к нашим? Не, надо самому. Нужны точные координаты. Не дай бог положить снаряд не туда. Всем будет кисло. И я просто убежал. Расположение своих-то я выяснил, точнее, направление. Вот и ищу. Бежать было, на удивление, легко. Дышалось хорошо. Где-то справа шел серьезный бой, но от меня далековато. Километра два, наверное. Не прошло и двух часов, как я нашел позиции. Надо ли говорить, что дали мне абсолютно неверные координаты? До позиции батареи было чуть более восьми километров. Что вышло бы, прими я на веру расстояние, указанное мне Иванцовым. Быстро перекинувшись в замкомандира батареи, тот пытался выяснить, где мы были и где сейчас, я перекусил и побежал назад. С собой взял двух радистов и парня из разведки. Тянуть провода на восемь с лишним километров не стали. Рация есть. Да мы еще одну взяли с собой, так что приказ выполним, думаю. Кстати, у нас в батарее были серьезные потери. Погиб командир моего бывшего орудия, пара человек из расчета. Пополнили бывшими пехотинцами. В расчетах других орудий тоже не все хорошо. Первому. Прицел 170. Через несколько секунд, удивительно долгих секунд, впереди метрах в семистах грохочет разрыв снаряда. Перелет. Все же перестраховался я. Да и по фронту сдвинуть можно, первоначальные установки оказались неточны. Но это и понятно, я ж практически на наобум диктовал. Сделав нужные поправки, передаю координаты и вновь прошу один снаряд. А впереди совсем беда. Немцы, поняв, видимо, что им сейчас будет грустно, пошли в атаку. Вновь вношу изменения в данные и ору связи ступо поправки. Пока снаряд летит, немцы пройдут несколько десятков метров, хоть их и пытается сдерживать пехота. — Ну, у врага танки, причем около десятка. — Батареи, беглым. А Вот и наш гостиниц немцам. Ой, как им поплохело-то. А хорошее это зрелище, радостное даже. Смотреть, как враг бежит, можно бесконечно. — Товарищ сержант, посыльный от командира батареи, — орет мне в ухо Никоненко. — Вадим, чего так орать-то? Я ж не глухой, — отвечаю, вздрогнув я. — Товарищ сержант, приказ выдвинуться вперед со взводом пехоты и не дать врагу уничтожить мост через реку. «Какую в жопу реку! Какой мост!» — обалдело смотрю на посыльного. «Впереди километра полтора, как сказали». Пожимает плечами посыльный. «Ладно, Юрка», — кричу связисту. «Сворачивай шарманку. Вадик, дуй вперед. Возьми трех бойцов, дозором будешь». Немцы откатились, но могли оставить заслон. Осторожнее. «До моста мы не дошли. Немцы вызвали авиацию, и уже нам пришлось бежать. Да-да, именно бежать». Рассыпались в разные стороны. Но эти долбанные стервятники словно специально гонялись за нами. А мне так и вовсе казалось, что именно за мной. А чуть позже вновь вылезли танки. Да уж, мост фрицы будут уничтожать. Кто и придумал-то такое. Он им и самим нужен. На нас перли 12 танков противника. А сделать мы ничего не могли. Связь просто пропала. Причем это на батареи не отвечали на вызовы. Рация-то у нас в порядке пока. Вадик, дуй клейтехи. Чего нам делать-то? Уже бегу кивнул боец и рванул. «Молодец! Отличный боец! Надо попросить командира, чтобы представление на него написал. Таких трудяк нужно поощрять!» Мы с оставшимися бойцами медленно пятились ползком, собирая на себя, будучи и без того грязными, килограммы глины. Танки и пехота противника шли чуть в стороне, не прямо на нас. Мы располагались не по центру, а немного правее их фронта. Непосредственной угрозы пока нет, но это только пока». Фрицы, прорвав заслон, развернутся. И тогда будет жопа. А точнее, самый ее центр. Приказ отойти на два километра назад. Вам прибыть на КП батальона. Выпалил мне в лицо запыхавшийся Никоненко. Давай, рули тут сам. Я пошел. Кивнул я и направился в сторону КП. Это, кстати, не близко. Почти те же два километра, на какие приказали отойти. Я, кстати, был очень удивлен, когда после разведки и пристрелки к нам не явился командир батареи. До этого он всегда был на передке, а тут... Словно свалил все на меня, так думалось мне, но хотелось прогнать эти мысли. Мои шатания по округе заняли около часа. Что делать, когда у тебя под боком вражеское наступление? Командир отчитал за нерасторопность, не вспомнив даже о выполненном задании. «У меня приказ остановить врага любой ценой», — орал тот, а я лишь молчал. «А что говорить? Немедленно на позицию и накрыть огнем танки противника. Приказ ясен?» «Куда ж яснее!» — пожал я плечами. «Разрешите выполнять!» Летеха замахал руками, но я уже развернулся и побежал назад. «Черт возьми! Неужели деды так и воевали?» «В который раз уже ловлю себя на такой мысли!» «Ведь Никоненко приказали отойти на два километра, а мне открыть огонь по врагу!» «Значит, ребят уже там, на поле нет!» «Бегу вперед, одновременно забирая влево!» «Нашел!» «В небольшой очередной рощице меня окликнул сам Вадим!» «Вадик, связь есть!» — выпалил я. «Нету», — развел руками боец. Млять. «Только и смог, что сказать я!» «Хоть разорвись на четыре части, по числу сторон света. Что делать-то?» «Оставаться тут нельзя. Не выйдем. Пока отходили, видел фрицев». Никоненко почесал кончик носа. «Много их. Танков вроде бы больше не стало. Десяток где-то. А вот пехтуры у них тут прилично. Полк не меньше». «Вадик, у летехи совсем с головой туго стало. Приказ отдал. А как его выполнить, я не знаю. Хоть стреляй!» «Рация работает. Может, все-таки докричимся?» — с надеждой в голосе проговорил боец. «Мля, ты гений!» — выдохнул я. «Чего-то я совсем в панику ударился. Разум потерял». «Ты чего, командир?» — удивился моему возгласу Вадим. «Юрка!» — кричу связисту. Тут я!» — отвечает радист из кустов. «Батареи живы?» — тот высунулся и кивнул. «Гоняй по всем частотам, ищи хоть кого-нибудь, не только батарею, понял?» Ожидание длилось недолго. Минуты через три радист вдруг закричал. «Есть связь, товарищ сержант!» Подскочил к нему. «Кто на проводе?» Спрашиваю без всяких кодов. «Здесь Альха. Вы кто?» В ответ летит запрос. «Дуб я, млять, гнилой!» Ору в трубку. «Командир батареи, полк не скажу. Можете ударить по координатам. Или свяжите меня с артиллерией. Ты чего, сдурел, что ли?» «Ну, вопрос закономерный. Откуда мне знать их гребаные позывные?» «Срочно!» «Нахожусь непосредственно рядом с врагом, до полка пехоты, танки. Могу дать точные координаты, иначе они до вас дойдут», — выдыхаю я. «Кто говорит?» Вдруг слышу другой голос, серьезный, требовательный. «Сержант, наводчик первой батареи...» «Ты как там оказался возле врага, сержант?» «Извините, товарищ командир, не знаю, кто вы. Я получил приказ, пытаюсь выполнить. На вас вышли, вызывая на всех частотах. Ориентир. «Левее десять, деревня Красная». «Большое количество солдат и техники противника!» «Нашел! От нас далеко! Радист уже связывается с ближайшей батареей!» Был ответ, а вдогонку я услышал. «Держитесь, ребятки! Помощь будет!» Связь оборвалась, а я так и не понял, чего делать. «Господи! Я ж в открытую орал на весь эфир!» «Вадик! Наблюдение со стороны врага! Удаление 100 метров! Бегом!» Никоненко тут же исчез, а я взглянул на связиста. «Что, товарищ сержант, послали?» Разочарованно смотрел на меня Юрка. — Да лучше бы послали, все хоть как-то яснее было бы, — вздохнул я и сел на землю. Сел только для того, чтобы тут же подпрыгнуть, как ужаленный. — Рация! Юрка ответил быстро, и на его лице было такое удивление, что я тут же выхватил у него трубку. — Гнилой дуб! Гнилой дуб! Ответьте березе! — Гнилой дуб! Слышу хорошо! — Координаты! — требовательно запросили на том конце. Через несколько минут, по приказу уже неизвестной мне березы, мы выдвинулись на сближение с врагом. Цель была установить постоянный визуальный контакт. Пристрелка будет очень долгой, ведь я не знаю, где батарея, что запрашивают у меня координаты, а они толком не знают, где я. Бой между тем разгорелся не на шутку. Из-за грохота выстрелов и разрывов снарядов я даже думал, что фрицы ближе, но оказалось, ушли в сторону еще на километр. Быстро сориентировавшись, даю первую команду и охреневаю от того, куда упал снаряд. Во-первых, упал он правее нас, примерно в сотни метров от того места, где мы вышли на связь. Нехило я обмешурился. А во-вторых, снаряд прилетел очень быстро. Батарея наверняка где-то рядом, вряд ли больше трех километров. Снаряд летел около пяти секунд, я считал, привычка уже. Новые поправки и новый разрыв уже лучше. Хотя я боялся как бы на голову себе не положить такой подарок. С пятого выстрела мне удалось наконец влепить туда, куда нужно». — Не по танкам, конечно. Они уже слишком близко к нашим пехотным порядкам. Но все же мы попали. — Немецкая пехота разбегается. Танки пока идут вперед. Там у наших заслон жидкий. Орудий только два слышал, — кричит Вадим. — Батареи, беглым. Ору в трубку я и отдаю ее Юрке-связисту. — Сколько там было у немцев сил, не знаю. Но наступление на этом конкретном участке мы сорвали. Даже пару танков зацепили. А так как враг бежал то поврежденные машины остались на поле боя. «Ну, сержант, я такого еще не видел», — выдыхает мне прямо в ухо Никоненко. Кананада уже смолкла, и эта близость была излишней. «Да сам обалдел, такая мясорубка. Выходит, все верно высчитали». «Как ты и считал, я-то тут при чем?» — удивляется боец. «Все хорошо, что хорошо кончается. Интересно, что нам скажут о таком сеансе связи? Прямым текстом на поле боя — это нечто».